Письмо датировано 1935 годом. Следующей осенью книга вышла в свет. Этот факт может поощрить того ровесника, который тоже задумал написать книгу. Вообще-то я не нуждаюсь в поощрении, сидя в своей коморке в Нёрхольме. Три наши внучки, светлые, радостные девочки, в счастливом возрасте от 6 до 11 лет, частенько забегают ко мне поодиночке или вместе и спрашивают, как продвигается дело. Они переполнены желанием помочь. Старшая принесла сухую лучину, которую она расщепила тяжелым топором в дровяном сарае. Вот это Виктория, а это сам дедушка, который дает ей имя. Средняя внучка быстро и ловко стирает пыль в моей коморке, причем множество раз в день. Ее величают и селин. И это имя не от дедушки, так что в быту мы называем ее Марией. Если я упоминаю последнюю Розу, то это не потому, что она помогает мне меньше других. Она еще не ходит в школу и достаточно много времени проводит со мной, развлекая меня своей смышленностью. Она родилась после смерти дедушки, и я хотела, чтобы ее назвали именем Розы в честь той, другой. Их брату Эсбину пятнадцать лет и у него нет времени часто помогать мне. Ему пришлось рано стать взрослым, так как его отец нуждался в помощи по хозяйству. У него работящие руки, и он найдет им хорошее применение. Когда дедушка умер, он плакал, ведь они были с ним хорошими друзьями. А потом он вытер слезы и сказал из практических соображений следующее. «Я должен видеть, как его закопают» с этим словам дедушка отнесся бы с пониманием. В один прекрасный день я соберу свой чемодан и поеду с Туре к нему домой в Аскер. С тех пор, как мне все время помогают, я стала рассеянной, и мне трудно писать. Там тоже есть внуки, но Анна-Мария и Лейф почти уже взрослые. Ингеборг тоже большая девочка, а трехлетний Торгейр не сможет отыскать меня, потому что я живу в подвале. И туда, где я теперь нахожусь, ведет длинный темный коридор. Глава третья. Пока я лежал на нарах в тюрьме Арендала, в бессонных или полусонных мечтаниях, мысли кружились вокруг, как испуганные птицы, не находя себе покоя в том времени, которое наступило после книги «Круг замкнулся». На этом времени не хочется задерживаться. В книге «Странник играет под сурдинку», написанный в Сулене, Кнут говорит, что старость не приносит с собой зрелости, что он молит Бога сохранить ему мудрость. Он был прав. Он почти всегда прав. И все же именно старческий взгляд на прошлое, на годы после книги круг замкнулся, помогает мне смотреть назад более спокойно. Наверное, усталое сердце реагирует уже не так, как прежде, и все тяжелое, кажется легче. Он сказал, что эта книга станет последней. Я поверила ему, и теперь он хотел, как говорим мы, крестьяне, сесть за ужин. В деревне хорошо ужинность, когда вечереет в конце долгого дня после изнурительного труда. Но он так и не сел за ужин. Напротив, он решил, что дело осталось незавершенным. Судьба Авеля не была дописана, действие должно было происходить в Америке, и Авель совсем покончил, имея в шелком чулке холодный револьвер. Знакомые бумажки с записями начали вновь накапливаться на его столе. Многочисленные кучки, на которых сверху лежали камни или какая-нибудь другая тяжесть. Дети стали взрослыми и покинули отчий дом, Все и вся стремились только к тому, чтобы его не беспокоить. У него было все, кроме одного, самого главного — творческой силы. Конечно же, он пробовал менять положение на этой самой дыбе, ездил куда-нибудь, как прежде. Все чаще он отправлялся в Осло, оставаясь там то на короткое время, то и надолго. Там ведь жили сыновья. Туре рисовал, а Арилд пробовал себя как журналист и он следил за ними восторженным, но критическим взором. Дочери, одной из которых не было еще и двадцати, тоже подолгу жили в этом городе, которого Кнут научил меня опасаться и ненавидеть.